Складские помещения оказались этажом ниже. Я думал, что сразу под дворцом начинаются всякие злачные места, казино до да кабаки, куда мне Кощей ходить не велел. Но они, оказывается, были еще ниже, а вся площадь под коридорами и залами была отведена под хранение всего подряд. Мы с Михалчем, сопровождаемые десятком рыцарей, спустились по довольно длинной винтовой лестнице вниз и сразу же уперлись в стену до потолка, которая еще и простиралась во все стороны куда-то вдали, исчезая в темноте. Прямо перед лестницей была одна единственная дверь в этой стене. Я взглянул на Михалыча, а тот только пожал плечами и постучал. «Кто там?» Тут же раздался мужской голос, а на двери откинулось десяток маленьких окошек и из каждого выглянуло по арбалетной стреле. «Э-э-э!» — заволновался я. «Мое величество! Собственной персоной! Открывай!» Да смотри, не пульни. Окошки захлопнулись. С той стороны загремели многочисленные затворы, и дверь распахнулась, явив нам уже знакомого, нам беса в пенсне. Ну, того самого, что в состав следственной бригады входил. Ваше Величество, карциозно поклонился бес к вашим услугам. А, ты, э -э -э -э, Витарамус, Ваше Величество, представил бес. Верный ваш слуга, государь хранитель всего вашего хозяйства. За вхоз, коротко говоря. Ага, вот ты-то нам и нужен. Принимай гостей. Прошу сюда, Ваше Величество, без посторонился, пропуская нас внутрь. Я кивнул Михалчу и, велев рыцарям дожидаться нас на входе, шагнул за порог в самый простой кабинет, заставленный канцелярскими шкафами до потолка. Стол, стул. Да большая дверь на другой стороне кабинета, вот и все убранство. Витарамус, а что ты такой вежливый? Разговариваешь правильно, заинтересовался я. Без всяких ваших в натуре, да конкретно. Подозрительно как-то, да, Михалыч? Мне ни к чему, ваше величество, использование подобных вульгаризмов, улыбнулся бес. Когда-то в молодости грешен был, Хотя какие уж грехи у нас у бес, мы сами по себе один сплошной грех. А как был отослан Кощеем батюшкой в Европы изучать математику, да архивариусное дело. Так быстро подрастерял все жаргонные словечки. Да и работа тут в одиночестве тоже, знаете ли, располагает скорее к вдумчивому творческому процессу, нежели к пустопорожнему мотанию языком. Вот чешит, восхитился дед. Ну, чисто Максимилиан наш, когда к нему в конюшню с дуру попадешь. Похвально витарам, кивнул я. Приятно с грамотными людьми, Хм, ой, да все мы люди, все человеки, приятно, говорю, пообщаться. Только сегодня мы по делу. Разыскивайте нечто особенное, Ваше Величество, догадался Без. Ага, гусли самогоды. Есть у нас такие. Без задумался на секунду, а потом уверенно заявил. Так точно, Ваше Величество, были такие. Сейчас. Он метнулся к шкафам и задвигал ящиками, быстро пролистывая вложенные в них листочки. Ага, вот. «Гусли-самоплясы», «Гусли-кота-баюна» и «Гусли-самогоды». Вову -во, обрадовался я. «Нам последние и нужные самогоды, чтобы это не значило». «Инвентарный номер 100 853». «Так, полученный как доля доходов некого Алексашки-топора еще в... о, почти 800 лет назад. Изволите принести?» «Пойдем вместе», — решил я. «Интересно все-таки». «Мы вышли из задней двери кабинета в длинный коридор. Спереди опять стена, только дверей уже побольше. Склады, Ваше Величество», — пояснил Бес. «Продуктовые, различного назначения. Зерно, овощи, холодный отсек для скоропортящихся продуктов, далее оружейный склад с разбивкой по категориям, архив, ну и так далее. А нам сюда, извольте, в колдовской склад». Склад как склад, огромные помещения, заставленные сверху донизу стеллажами, и все бы ничего, но глаза у меня просто разбежались от всяких интересных штучек. Чего тут только не было, что-то я узнавал, хотя и без колдовского назначения. Ну, мечи, всякие шкатулки, части одежды, а кое-что было совершенно непонятное. Ну, например, квадратная такая штуковина размером с кирпич. Только наполовину красные, а наполовину черные. Да со всех сторон свисают, как щупальца, какие-то трубочки. Пойми, попробуй, что это. Да к этим щупальцам и подходить-то боязно. Заложив руки за спину, чтобы ненароком не схватиться за нечто особое интересное, я прошелся вдоль первого стеллажа с интересом, рассматривая колдовские предметы. Хорошо, что возле каждого артефакта стояла небольшая восковая табличка, на которой было накорябано краткое описание. Например, тот кирпич с щупальцами оказался стомограном-пурикантором 18 ДБЖ. И все сразу стало понятно. Нет, таких диковинных и совершенно непонятных штуковин было мало. В основном я мог понять, что передо мной лежит, но интересно было очень. Я замер около изящной коробочки размером со спичечный коробок. Уж больно надпись странная была. Шмат разум. Сал, шмат, знаю. А разум? Витарамус, а что это за разум такой? Спросил я, почтительно двигающегося за мной беса. Бракованный экземпляр, вздохнул бес. Раньше мог по велению владельца создавать практически любые предметы, Наиболее распространенными пожеланиями были дворцы, да хрустальные мосты. Уж не знаю, кому мог такой мост понадобиться. Но статистика использования прямо на это указывает. Знакомый что-то. А сейчас что может? Только перенос с одной точки в другую и не более ста пудов весом, Ваше Величество. Погоди, погоди. Ты хочешь сказать, что вот мы, к примеру, с Михалычем надумаем в Китай махнуть, так эта коробка нас туда перенесет? — Совершенно верно, Ваше Величество. Но больше она уже и не годна. Совсем с ума сошел этот шмат разум, увы. — Михалыч, ты слышал? — завопил я в восторге. — А мы на горы ветер ловим, или на Максимилиане трясемся. А тут вон какая вещь. — Полезная штучка, внучек. оценил и Михалыч коробку. — Только, а что-то там, милбес, про свихнутость мозга говорил. — Не занесет ли вместо Китая куда-нибудь на Колыму? Ну что, дедушка Михалыч, улыбнулся без. Перенос выполняется четко, а вот что-либо, кроме перемещений, просить не рекомендую. Шмат разум впадает в состояние ступора, в коем может находиться до трех суток. И даже не спрашивайте, почему. Особенно у него самого, не спрашивайте. Да нам ничего другого и не надо. Я чуть не прыгал от радости. Берем, дружище, Витарамус. Где расписаться надо? В кабинет вернемся, серьезно ответил бес. Там накладную и оформим. Он положил коробочку в карман сюртука и махнул в сторону следующего ряда. А гусли вон там, Ваше Величество. Второй ряд, третий стеллаж, второй полк снизу, место номер четыре. Мы протиснулись между стеллажами во второй ряд, и я в восхищении развел руками. Вижу, лежат. «Ну, господин завхоз, не могу не отметить восхитительно налаженную работу твоего подразделения. Просто фантастика. Забирайте гусли, государь». «Ага, за ними и пришли. Тогда будьте любезны вернуться в кабинет. Уж простите, Ваше Величество, а выемку предметов со склада надобно на оформить. Порядок. -с. «Конечно, пошли, оформим. А, кстати, а что эти самые гусли такого волшебного умеют делать, что меломаны так за ними охотятся?» «Судя по описанию, Ваше Величество, при настройках по умолчанию играют две-три незатейливых мелодии, но играют настолько отменно, что восторг слушателей обеспечен. Жидковатое колдовство какое-то, разочарованно протянул я из-за двух песенок так страдать». Ну, нам же лучше, не жалко отдавать будет. На самом деле, Ваше Величество, уточнил Бес, тщательно прикрывая дверь колдовского склада, в данном артефакте имеется и скрытое колдовство. Во-первых, чем больше гусли слушать, тем сильнее их снова слушать хочется, просто оторваться невозможно. Этокий гипнотический эффект. А во-вторых, Если гусли правильно настроить и долго тренироваться, скажем, лет 50, то они помогут владельцу стать лучшим музыкантом на свете. Ну, нам это и нафиг не нужно. Давай, Витарамус, оформляй выдачу мне двух полезных штучек, а то спешим мы. Я расписался в быстро подготовленных накладных, а перед тем, как покинуть этого высококлассного завхоза, спросил, «Витарамус, всего ли тебе хватает тут?» Не нужно ли чего? Может быть, секретаршу посимпатичнее или ящик коньяка чернила разводить. Благодарю, государь. Ничего не требуется. Процесс налажен давно, и вмешательство нежелательно. Орел Михалыч, пометь себе выдать Витарамусу премию в десятикратном размере. Я протянул за вхозу руку, впечатлил дружище, впечатлил и порадовал. Обратно карабкаться по винтовой лестнице было не очень приятно, и выполз я из подземелья слегка запыхавшимся. Сказывались пирожки Михалыча. Вот разделаюсь с делами и начну бегом заниматься. Утречком, десяток забегов вокруг Лысой горы и никакой отдышки. Решено. А пока... — Гюнтер! — заорал я. Через пару минут вездесущий мажордом или дворецкий, а неважно, замер около меня. Ваше Величество. Гюнтер, держи гусли, отдай их послицемарине со всем нашим уважением. Да напомни, мол, ответный подарок в виде змеюки ждем как можно быстрее. Давай, если что, я в канцелярии буду. Гюнтер исчез, а я вытащил из кармана коробочку для переносов и подмигнул деду. «Испытаем, Михалыч?» «Вот ты ленивый, Федька!» — проворчал дед. «До канцелярии всего-то три зала и четыре коридора. Ну интересно же, работает или нет?» Я потряс коробочку, потом осторожно открыл. А «Ау, есть кто живой?» «Разве что таракан или мураш какой?» Иронично проскрипел из коробки хриплый мужской голос. Откель живой живой-то в такой махонькой коробочке?» шматразум, надо полагать, — вежливо спросил я. — А кто спрашивает? — заносчиво раздалось из коробки. — А тебе ни один хрен, — хмыкнул дед, наклоняясь к коробке поближе. — Михалыч, — раздалось неуверенно из пустоты, — ты что ли? — Я сокол ты наш невидимый, я, — подтвердил дед. — А ну-ка, голубь ты наш сизакрылый, перенеси-ка нас с Федькой прямиком в канцелярию. Сей момент. Легкая зеленоватый рябь, и мы уже стоим в канцелярии. Дизель скрипит костяшками в генераторной. Тишка лопит Гришку ложкой между рожек. Маша скучает с книгой на диване. Как и не уходили никуда. «Ух, дед, класс!» — завопил я. «Теперь шляться по коридорам не надо будет. Раз и в тронном зале, два и на кухне!» «Не советую, внучек!» — дед отобрал коробку, завел руку с ней за спину и зашептал. «Он же чокнутый, Федь! Пользоваться им надо только в крайнем случае!» «А как переклинит его, и попадешь ты вместо кухни прямиком на пиршественный стол к фондракину. «Оно тебе надо, внучек!» О, верно, я немного пригорюнился, но потом решил заранее не расстраиваться, отобрал у деда коробку и спрятал в карман. В канцелярии было как-то тихо и пусто. Аристофан с Колымдаем отправились на задание. Алена где-то носила, Маша изучала очередной рыцарский роман. Я задумался. А что, сейчас самое удобное время заняться личными делами. Я вам уже намекал на мою Варю. Может быть, вы и не заметили, но я вам с удовольствием напомню и расскажу. Вообще, в нашей канцелярии наметилось аж три любовных линии. Ну, у Маши с немецким послом Кнутом Гамсуновичем давний роман, они с начала лет как встретились, так жить друг без друга не могут, встречаются при каждом удобном случае, особо не таятся, но и на показ свою любовь не выставляют. По крайней мере, в Лукошкина я ни одной сплетни про них не слышал. А уж сплетни в Лукошкина скажу я вам. Еще и не произойдет ничего толком, а слухи уже над городом витают. И версий происходящих событий, а чаще еще и не происходящих, уже столько, сколько самих горожан. Национальная забава такая. Так вот, любовные линии. Еще наша Алена и Никита участковый. Алена-бесовка, только не от рождения, а по воле случая. Я толком не вдавался в подробности, но вроде бы еще в детстве продали девчушку Кощею, а тот превратил ее в бесовку, слугу свою. А это по силе, ловкости по остроте ума, на порядок выше обычного человека. Так и служила Алена Кощею, пока вдруг не взбунтовалась. Ну, понятно, какой девушке хочется всю жизнь по Кощеевым делам мотаться, да души невинные губить по его приказу. Конфликт у нее летом с Кощеем возник серьезный. Однако как-то удалось им договориться миром, что для здешних нравов большая редкость. В итоге сошлись они с Кощей, что Алена еще год ему верой и правдой служит, а зато он ее на волю самым обычным человеком отпускает. Вот такой злодей у нас, царь-батюшка. Алена постречала Лукошкинского участкового Никиту Ивашова. Ну и втюрились они друг в друга, как Ромео с Джульетой по разные стороны баррикад. Романтика так и брызжет фонтаном во все стороны. Не знаю, как у них там сейчас дела продвигаются на любовном фронте, но Алена при каждом удобном случае старается в Лукошкина улизнуть с Машей на пару. Тут они спелись, две влюбленные дамочки. Я бы, может, и препятствовал бы им, но на меня и самого, как балкон с новостройки, рухнул любовный кризис. Хотя, почему кризис? Мне нравится. Даже более того, почти счастлив. Почти это потому, что со своей Варей редко удается увидеться. Варя у меня, кстати, не из каких-нибудь там бессового участкового вампиров, а настоящего боярского рода. Мама у нее давно померла а батюшка этим летом приставился. Так два ее братца, придурка, сестричку быстренько в монастырь оформили, а сами занялись усиленным пропиванием боярского имущества. А когда на самогон и девок гулящих денег хватать перестало, так они и деревеньки свои грабить вздумали, а потом и вовсе на большую дорогу с топором выходить стали. Вот такие вот слуги царю-защитники Отечества, а я как раз по заданию кощей попал в тот женский монастырь, куда Варю определили, и собрались послушницы сделать. Ох, ну там монастырь был. Это для отдельного рассказа. Конкурент в веселым домам на Лялиной улице, так скажем. Варю я оттуда вытащил, брат Свея Никита арестовал за все их проделки, а горох братцев отправил на вечную каторгу. Ну, Авария вернулась в свое поместье, куда я и старался выбраться при каждом удобном случае. Только случаев таких в последнее время мало выпадает. Я с этими государственно-дворцовыми делами совсем замотался. Даже самому себя жалко. А, к чему это я все рассказываю? А к тому, что распауза нас в делах возникла. Решил я наших девчонок, Машулю да Алену, в кратковременный отпуск отправить к своим ухажерам. Я же добрый. «Сочувствующий. Всегда влюбленным помочь рад. Тем более хотел я и давешнюю идею свою в жизнь наконец-то воплотить. Варюша моя жутко скучала в своем имени, а как ты еще и проговорил с мне, что любит с детишками возиться. Я тогда возьми и ляпни, мол, а давай в Лукошкино школу откроем, а ты там учительствовать будешь». Варя и загорелась этой идеей, да только со всеми этими летучими кораблями, пленом кощей и последующими свалившимися на меня хлопотами, я никак даже близко подобраться не мог к этой задумке со школы. Вот как раз и удобный момент настал. Машуль, окликнул я нашу вампиршу, дело у меня для тебя есть. Ух, Теодор, вздохнула Маша, не отрываясь от книги, вы же знаете, как я занята. У меня и голова не мыта. Да еще в Лукошкина надо бы съездить, перебил я ее. Ну, для дел я всегда готов, месье Теодор. Вы же знаете, когда ехать, зови Алену. Я вам сразу обеим и расскажу. Усилиями Маши Алена была моментально доставлена в канцелярию. Вот бы она для дел так суетилась. Девушки, пока у нас свободное время образовалось, — обратился я к томящимся, без ухажеров, дамам. — Хочу вас попросить помочь Варе. Надумали мы школу в Лукошкино открыть, и Варе там учительницей станет. Только надо же школу официально через гороха открывать. Вот тут-то веский голос участкового да мнений культурной Европы в лице немецкого посла очень нам на руку сыграть могут. Девчонки переглянулись. «Я думаю, месье Теодор, что Европа будет заинтересована в развитии образования на Руси». Никита поможет», — потупила глазки Алена. «Вот и славно», — обрадовался я. «Финансирование я на себя возьму. Сколько там на школу надо? Небось, бесы наши за ночь больше в подвалах пропивают». «Горох, как владыка земель, обязательно выделит деньги на школу», — заявила Маша. «Уж мы с Кнутиком позаботимся». «Ну, какой он владыка, Маша?» «Ладно, вы, девушки, на Максимилиане поедете? Или могу вам предложить новые средства для перемещения, только еще толком не опробованные, зато мгновенно?» «Рискнем новые опробовать», — снова переглянулись Маша с Аленой. «Ну, понятно, истасковались по своим ухажерам. Ну и отправляйтесь тогда, чего тянуть?» Я протянул Маше коробочку шмата разумом. Связь со мной держите по булавкам, а если что, так сразу меня в город вызывайте. Кстати, кто не в курсе, связь по булавкам это именно связь с использованием булавок. Только не обычных, конечно, а обработанных специальным колдовским составом. Мне дед еще летом про такое объяснил. Вот Воткнешь такую булавку в воротник, сожмешь пальцами головку и говори имя вызываемого абонента. А потом и общайся безлимитно, хоть сутки напролет. А можно одновременно и с несколькими сразу болтать, типа конференции. Очень приятные и полезные штучки оказались. Я всю свою канцелярию как летом снабдил булавками, так с ними и ходим до сих пор. Девчонки быстро улизнули, а я решил ради разнообразия заняться дворцовыми делами. Оказалось, что загадочные неприятности в дворце продолжаются. Не такие разрушительные, как вчера, но все равно имеет место быть. На кухне заледенела и лопнула кастрюля с борщом. В бухгалтерии каждые 15 минут с потолка раздается зловещий хохот. Мелочь, а неприятно, конечно. На лужайке около ворот за 5 минут выросла и засохла пальма. Даже бананов урожая не успели собрать. В конюшне вместо овса корыто наполнились опилками. Максимилиан, говорят, сразу не разобрался и умел несколько горстей, пока не почуял, что не очень-то вкусно. У Гюнтера духи в нашатырный спирт превратились, но это меня меньше всего волнует. А вот в целом неприятно. Получается, что эти змеи-люды продолжают под кощей копать, и что более обидно под меня, как его заместителя, Как раз вовремя заявился старый колдун Лиховид. Лиховид Ростиславич, ничего не узнали нового?» — спросил я. Но колдун даже не обратил на меня внимания, зависнув под потолком и внимательно оглядывая канцелярию. «Девка где?» — вперил он в меня мутные свои очи. «Алена, так она на задании, Лиховид Ростиславич, очень занята». «Смотри, у меня Федька!» — колдун погрозил мне пальцем. «Моя!» Ну вот зачем она вам? Вы же, извините, призрак. Не обнять, не поцеловать, а девушка мучится от ваших приставаний. А ей и так на работе не сладко. Завязывали бы вы уже с ней, а? «Цыть, молодой, и меня поучать? Моя девка, и все тут!» Я только махнул рукой. «Про змеилюдов-то откопали что-нибудь новое?» «Идут они, Федька, идут! Скоро уже здесь будут! Не успеешь, царь-змей, найти, хана тебе!» «А скоро это как?» Ну, колдун только пожал плечами, потеряв интерес к беседе, и вылетел сквозь стену из канцелярии. «Старый хрыч!» — фыркнул Михалыч. «Вот сколько я его помню, всегда такой был внучек. Вредный, только за девками не гонялся». Янту у него что-то новенькое прорезалось. Пошли лучше ужинать. Ужинать? А сколько сейчас? А оказалось, что солнышко там на белом свете уже и зашло. Это у нас во дворце ни солнца, ни луны, ни дня, ни ночи. Счет времени строго по часам. И сегодня эти часы пролетели очень быстро». Вон сколько событий сразу грянуло, в животе грустно квакнуло, подтверждая, что да, пора бы и отужинать, тем более, что про обед так совсем забыли, замотавшись. На ужин мы отправились к Ванпалчу, сразу на кухню, где он и нам обрадовался, и нас порадовал восхитительно запеченной уткой с рисом и яблоками. Я даже пирог с вишней с трудом доел после этой утки. А Иван Павлович напомнил мне про сгущенку, и я ему рассказал про это чудо отечественной кулинарии. Только тут хитрость, Иван Палыч, чтобы не переварить молоко, а то или карамель получится, или вареная сгущенка, а та, которая нам нужна, должна быть лишь слегка желтоватой, понимаете, и сахар не жалейте, ну, чуть ли не один к трем сыпьте». Наш шеф-повар сразу же побежал экспериментировать, прихватив с собой скелета для постоянного помешивания молока, а мы с дедом поплелись назад в канцелярию, и я уже сильно пожалел, что отдал нашим мадемуазелям коробочку для мгновенного переноса. Сейчас бы раз и сразу в постельке. Эх, тяжела жизнь и о кощея нашего батюшки.